Семь. Новые планы. Лишь через три месяца Павел привык к новым возможностям чипа. Теперь его не пугали серые стены и странные люди кругом. «Я был таким же», — говорил он, отключаясь от системы и заходя в книжный магазин. Тут можно было найти книги, которые смотрелись реалистичной в его мире. Не мог себе позволить воровать, хотя был уверен, что система этого не заметит. Павел покупал их и нес к себе домой. Через полгода у него появилась большая библиотека. Точно так же он нашел краски, одежду, мебель. Система превращала не все в безликую серость. Что-то она обязательно оставляла для него, словно знала, что есть те, кто обходит ее защиту. Теперь Павел смотрел на свою крышу по-другому. Ему нравилось проснуться пораньше, закутавшись в плед, сесть на траву и смотреть, как просыпаются его пчелы. Они его не трогали. Может, привыкли, а может, им просто было не до того. в е д собирать нектар в городе не так-то легко. От скуки ради Павел взял в руки лопату и сделал первую грядку. Что-то вырастить к а з а л о с ь непростой задачей. Семена. Вот основная проблема. Но постепенно ему удалось найти живые зерна кукурузы, а после арбуза, картошки, свеклы. И теперь огород на вершине дома стал его кормить. Павлу даже понравилось, он стал независим от системы, а выполняя исправную работу пасечника, получал заслуженные баллы.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 «С меня причитается», — сказал старик и протянул руку к кульку. Руслан с в и р о й отошли в сторону. Они не знали, что их ждет сюрприз. Им было интересно смотреть на картины. Вера з а м о р к а л а в глазах з а р е б и л а и она зажмурилась. «У тебя нет платка?» — спросила она Руслана и стала тереть глаза. «У тебя тоже?» «Что?» о ц в е т пропал», — сказал Руслан и, подойдя к девочке, взял ее за руку. «Свет?»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 Она расстроена. У нее нет чипа. Пришлось вынуть. «Знаете, это ведь не страшно», — начал Павел. Первое время возвращался в систему, не мог без нее. А вот теперь месяцами живу, даже не подключаюсь к ней. Этот мир сам по себе, прекрасен, да, он отличается. Система построила д его под себя. Но зато краски стали живыми, не искусственными. Они приобрели души, как бы ожили. А что там? Иллюзия цифры.